Ответ на этот вопрос мне тоже хотелось бы получить. Ну, просто в доме началась уборка, объяснила Миламоре. В общем, ничего страшного в ней нет, но Базилио придерживается иного мнения. Он, прости, дружок, что выдай твой секрет, немного побаивается слуг. Хотя по идее должно быть наоборот, меланхолично заметил я. Ну что ты? Это же королевские слуги. Пока они находятся при исполнении обязанностей, они ничего не боятся. Вот, если бы Базилио пришёл к ним домой, тогда они отдыхают. Мы бы ещё поглядели кто кого. Если можно, я всё-таки пока воздержусь от визитов, робко заметил он чудовище. Не хотелось бы зря беспокоить людей. Ладно, великодушно согласилась Миламоре. Не хочешь не беспокой. Уборка, напомнил я. Ты говоришь, в доме началась уборка. И что такое ужасное случилось потом?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 Меланхолично повторил я, обводя взглядом собравшихся. С точки зрения слуг, безусловно, подтвердила Миламоре. Но мы-то не проходили обучения при дворе его величества. Какой с нас спрос? Ладно, сказал я. Почему здесь оказался Базилио, мне ясно. Будем считать, что он оправдан. Но все остальные? Ну, положим Армстронга и Элло пошли с Базилио сразу, объяснила Миламоре.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 Сел он на подоконник, набил утрубку и принялась вами любоваться. И тебя можно понять, признал я.